В углу на кухне, где раньше было блюдечко с молоком, теперь стояла миска. Пару раз Маша по рассеянности покрошила туда печенье, к восторгу цыгана. После этого пёс ходил за ней по пятам, преданно заглядывал в глаза, клялся ноги мыть и воду пить. — Что у вас здесь происходит, цыган? — спросила Маша. Пёс вильнул хвостом и ухмыльнулся. — Пойдём, выпущу тебя.